Тут же находились конюхи и возницы. В противоположной стороне покоились девять придворных дам с богатыми головными уборами из золотых листьев, серег полумесяцев, гребней с лазуритовыми цветами и перламутровыми лепестками. Между дамами и повозками были навалены друг на друга тела юношей и девушек, сверху на них положили золотую арфу украшенный золотой головой быка. Захватывающее зрелище. Непонятно только одно, куда же девалось из склепа тела царя и кому принадлежало верхнее погребение. Ученые решили копать дальше, и за каменными стенами гробницы Абараги была наконец обнаружена усыпальница самой царицы Шубад. Странная вещь. Она не напоминала склеп. Скорее всего, это была просто яма, на дне которой стоял гроб царицы. Шубат словно спряталась за склеп своего сына, что и спасло ее усыпальницу от разграблений. Царица покоилась в углу на деревянных погребальных дрогах. В руках ее находился золотой кубок — Верхняя часть тела была совершенно скрыта под массой золотых, серебряных, лазуритовых, сердоликовых, агатовых и халцедоновых бус длинных нитей от широкого ожерелья воротника, которые образовывали накидку до пояса. На затылке некогда пышные волосы скреплялись золотым гребнем. Рядом с царицей лежала ее кожаная диадема ложь, расшитая тысячами лазуритовых бусинок и множеством золотых тотемных животных. Везде золотые чаши, сосуды, вазы, светильники, раковины с зеленой краской и тому подобное. Теперь все стало ясным. Склеп Бараги, рядом с ним похоронены его приближенные, рядом же могила Шубат, а наверху, Погребальная камера всех, кто был удостоен чести, сопровождать царицу в ее вечное путешествие. 23 человека окончили свою жизнь в день погребения царицы Шубат. 65 слуг отправились в последний путь с ее сыном. Но один из обреченных остался жить. И кто? Ближайшее доверенное лицо царицы, начальник ее личной охраны. Как же ему удалось остаться в живых? Может, начальник стражи получил право на жизнь в награду за что-то? Не за помощь ли Мескаламдугу в ограблении гробницы Абараги? Не потому ли царь выдал за него замуж свою родственницу? В жизни шумера случай исключительный. Ибо кто, кроме наследника престола, мог избавить главу стражников от смерти в тот роковой день? Выходит, не подставным, а истинным был свидетель, слуга царицы Шубат, чья цилиндрическая печать также была найдена при раскопках. На своей печати владелец изобразил сцену. наследник в паре со своим сообщником, которым и был, очевидно, вышеупомянутый начальник стражи, уносит из гробницы бараге останки мертвого царя. Пронырливый слуга, как и подобает его соплеменникам, везде совал свой нос и молчал до тех пор, пока это было ему выгодно. Можно представить торжество Мескаламдуга, когда он, наконец, взял в руки шлем. Однако, о ужас! Сладостная реликвия явно не нализала на его голову. И вот тогда, дабы не вызвать ни у кого сомнений, что и шлем, и кубок, и светильники, и чаши — его собственность, он приказал выбить на них свое высокородное имя. За что же так ненавидел Мескаламдук своего сводного брата? Брак царя Намтара с Шубат действительно был откровенно непристойным. У юного Мескаламдука, чью мать, царь Каламдук, Намтар бросил ради новой жены, были веские основания для мести. Тем более, что вскоре и наследником царского престола в Уре был объявлен не он, а Абараги.